Глава первая. Кто здесь самый умный? Далей позвонил в дверь и терпеливо ждал, когда Тильда ее откроет. Не дождался. Пришлось открывать своим ключом. На кухне горел свет, и запах Гарри распространялся по помещению. «Тильда, я знаю, что ты дома!» Сестра вышла в коридор, опираясь на трость. Выглядела Тильда очень плохо. Худая, с грязными волосами и впалыми щеками, Она казалась самой смертью, внезапно скинувшей черный плащ и явившей миру истинное лицо. «Вспомнил, наконец, что у тебя сестра есть?» В укор бросила Тильда и вернулась на кухню. «Я не могу постоянно быть рядом». Далей повесил куртку и прошел следом. «И ты не одна, тебя постоянно кто-то навещает». «Массажист, инструктор и реабилитолог». Тильда отставила трость, схватила сковородку с плиты и бросила ее в раковину. Включила воду. А где твоя помощница? Далее присел за стол. У меня их несколько, которая тебя интересует. Сегодня по графику дежурит Сюзанна. Я уволила ее три недели назад. Тильда сняла перевязь с шеи, вложила в больную руку губку и начала водить ею по сковородке. Получалось плохо, точнее, практически ничего не получалось. Августина могла бы ее подменить. Далее допил сок из стакана, стоящего на столе. Я уволила ее неделю назад. «Кого к тебе прислали вместо них?» «Никого», — ответила Тильда, продолжая упражнение с губкой для больной руки. «Как это?» Далей поставил пустой стакан на стол. «Я сейчас разберусь». «Не стоит». Она оставила сковородку в покое, ополоснула руку и повернулась лицом к брату. «Я давно сама по себе, Далей, и если ты не пошевелишься, окажешься за бортом вместе со мной». «В каком смысле не пошевелишься?» «Чувствуешь?» Она помахала рукой перед носом, разгоняя воздух. Этот запах Гарри. Так пахнут перемены после которых обратного пути не бывает. Неделю назад Фиери усадил на пост руководителя службы стражей Фреда Баро, который никогда не был претендентом на это место. Для этого поста нужны яйца. Тильда сжала кулак и показала его брату. А у Фреда в машонке бубенцы. Она постучала кулаком по столу. Как только юбку новую видит, они начинают звенеть, бабник хренов. Без грешных нет, вздохнул Дали. Фред Баро, это только начало. Твоя карьера полыхает, а ты с этим ничего не делаешь. Старый Локер звонил мне вчера. Он в ярости от того, что его место, которое пророчили тебе, занял Фред. Фредди бубенцы. Тильда помахала рукой в воздухе. Джефф Локер, так его и назвал. Это потому, что ты Фреда всегда так называла. Ты должен был возглавить службу стражей. Ты и никто другой. И что теперь? Где твой пост? «Тебя волнует только это?» – с досадой спросил брат. «Это ты всегда мечтала стать стражем, а когда стала им, захотела дослужиться до высот, которые ни одной мьерки в службе стражей не снились. Занять пост руководителя службы – это твоя мечта, Тильда, а не моя. Но ты не сможешь вернуться, а я не обязан воплощать твои мечты в реальность». «У тебя остался только один козырь, далей. Ты помолвлен, Эйлен, И пусть этот абсурд длится уже семь лет, пока что ты ее жених. «Надо быстро становиться мужем, иначе рискуешь следом за постом руководителя потерять и место в королевской семье». «Уже потерял», — спокойно произнес Мьер. «Сегодня Фиере отменил помолвку». Тильда резко выпрямилась. Она поджала губы, всем своим видом давая понять, насколько озадачена ситуацией. «Рассказывай, что случилось», — произнесла она. Фиери пригласил меня на семейный обед, где в присутствии Райли Хейлой заявил Эйлин, что не желает больше диктовать ей, как жить. Он дал ей полную свободу действий, сказал, что помолвка со мной была его поспешным решением, и он не учел главного — желаний самой Эйлин. Затем он повернулся ко мне и со снисходительной улыбкой на лице сказал, что я могу идти. «И ты ушел, кивнула Тильда. «А что, по-твоему, я должен был сделать?» Далее взглянул на сестру. Поговори, Целин, вот что ты должен был сделать. Далее опустил локти на стол и спрятал лицо в ладонях. Все очень сложно. Ну да, Тильда взяла трость и, опираясь на нее, подошла к Далию. Если за семь лет ты так и не смог заделать ей ребенка, то о чем сейчас вам с ней говорить? Тильда, все очень сложно, повторил Далий. Я не понимаю, чего там сложного, возмутилась она. Беременность лучший способ заключить брак. — Вон, на Лойнорому посмотри. Залетела и быстренько выскочила замуж. Там любовь и истинная связь. Эллин ничего подобного ко мне не испытывает, и никакой связи между нами нет. — Далее, позвала его Тильда и отступила на несколько шагов назад. — Я никогда не спрашивала, потому что считала, что это не мое дело, но сейчас думаю, что спросить стоило давно. — Ты спал, Эллин? Далее сложил руки на столе и уперся в них лбом. — Красноречивый ответ произнесла Тильда. — Ладно, тогда с кем ты спала и с кем спала она, пока вы с ней были помолвлены? — Ни с кем, — ответил Мейер, не поднимая головы. Тильда медленно отодвинула стул и весьма неграциозно плюхнулась на него. «Ты что, — Ты что, придурок? — Перестань меня оскорблять, — пробурчал он. — Ты что, придурок? — повторила Тильда. — Да достала уже! — рявкнул Дали и выпрямился на стуле. О, а вот и мой брат объявился, кивнула Тильда. Привет, Дали, давно не виделись. Привет, сквозь зубы процедил он. Сейчас Эйлин сколько лет? Тильда нахмурилась. Двадцать семь? Да. Дали сложил руки на груди. И у вас с ней семь лет не было никакого интима? Тильда заморгала. Нет, не было, спокойно ответил брат. То есть за семь лет ты ни разу не попытался снять с нее трусики? «Не стоило мне к тебе приходить!» Далей отвернулся. «Я не позволю тебе просрать свою жизнь только потому, что какая-то смазливая мьерка воротит от тебя нос!» — воскликнула Тильда. «Не смей ее так называть!» — рявкнул Далей. м, -м, -м, -м» улыбнулась Тильда. «Задела нужные струны!» Эллен заслужила свободу, и Ян, наверное, тоже. «Я всегда думала, что ты влюблен в нее, признала Тильда. «Не ты одна так думала!» — двусмысленно ответил Далей. — Тебе нужно напоить ее и уложить в койку. — Совершенно серьезно посоветовала Тильда. — И чем быстрее, тем лучше. После стольких лет жизни в сплошных ограничениях давать Эйлин свободу действий очень опасно. Она может броситься во все тяжкие. Но если пошевелишься и окажешься в нужном месте и в нужное время, сможешь поймать ее и вернуть себе прежнее положение в сообществе. — Мне не нужны советы, Тильда. Лучше собой займись. «Голову вымой, в порядок себя приведи. На собрание группы поддержки сходи, в конце концов». Она улыбнулась в ответ. «Схожу. Когда-нибудь. Слушай, а как продвигается расследование убийств в пригороде?» «Кто слил информацию?» — прищурился Далей. «У меня свои источники», — надменно произнесла Тильда. «Я хочу поучаствовать в этом деле». «Ты больше не страж». «Я страж в отставке Далей с обширными связями в Кольде». Ты руководишь расследованием и можешь привлечь меня в качестве консультанта. С разрешения руководителя службы стражей, напомнил Дали. Ну так попроси, Фредди! прошипела Тильда. Фред баро никогда не даст разрешения, только не тебе, Тильда. Она скривилась, признавая, что брат прав. С Фредди у Тильды всегда отношения были, мягко скажем, не очень. Я могу попросить короля, произнес Дали и тут же осекся. «Сегодня Фери разорвал твою помолвку, а завтра ты явишься к нему на поклон с просьбой?» Голос Тильды напоминал Фальцет. «Ты в своем уме?» «По-другому никак», — вздохнул Далей. «Одна из жертв — представитель клана Норома». Тильда прищурилась, обдумывая внезапно посетившую ее мысль. «Если Дамьен Норома даст добро на мое участие в расследовании, Фредди Бубенцы не сможет ничего возразить». «Из клана Норома к расследованию привлечен Мортон». «Я сотрудничаю по этому делу с ним. Думаешь, Мортон позволит тебе участвовать в этом деле?» «Мортон Норома заткнется, если приказ отдаст Дамьен», — кивнула Тильда. «А с чего ты взяла, что Дамьен Норома пойдет против брата и впихнет тебя в это расследование? Думаешь, он забыл, какие вы с Мортоном давние друзья?» «У меня разболелась голова», — пожаловалась Тильда и прижала пальцы к виску. «Пойду прилягу». «Не пытайся увильнуть, я не отправлюсь к Дамьену Норами с этой просьбой, и речи быть не может, но...» Тильда тут же навострила уши, услышав заветное «но». «Но...» — продолжал Далей. «Я могу попросить об услуге самого Мортона. Если Мортон согласится, ты обыграешь Фреда Баро». «Этого говнюка ты ни о чем просить не будешь», — отрезала Тильда. «Кого угодно, только не Мортона Норому». «За что ты его так ненавидишь?» — мягко спросил Далей. «Тебя это не касается», — натянуто улыбнулась Тильда. «Все знают, что вы друг друга на дух не переносите, но никто не знает, почему. Почему, Тильда?» «Я что-то невнятно сказала?» — она повысила тон. «Так ты хочешь, чтобы я попросил Мортона Норому привлечь тебя к расследованию как консультанта со стороны клана Норома? Или примешь поражение и займешься... Далее осмотрелся. «Прозябанием в собственном доме, где ты даже убраться самостоятельно не можешь?» «Это низко!» Тильда с осуждением взглянула на брата. Да или нет, Тильда? Стоял на своем Дали. Она поджала губы и уставилась на грязный пол. Да, тихо произнесла в ответ. Отлично, но будь готова к тому, что Мортон ответит нет. Дали. Тильда медленно выдохнула. Не ты одна в этом помещении умеешь грязно играть. Дали склонил голову на бок и подмигнул сестре. На следующий день после встречи с Тильдой в больнице Мортон невзначай попросил помощника найти все сведения о ней и полученных ею травмах. Помощник был явно удивлен столь внезапным интересом Мортона к гадюке, которую когда-то побаивались многие Мьеры. Однако свои мысли оставил при себе. Через час на рабочем столе Мортона лежал краткий отчет о достижениях и забвении Тильды Свен. Мьер долго смотрел на папку, прежде чем схватить ее и сунуть в ящик стола. Портит себе настроение? Ради чего? Возможно, они с ней больше никогда и не встретятся. Так зачем ворошить прошлое, которое больше не имеет значения?» Три недели спустя Мортон искал стержни для ручки и открыл ящик стола. Папка, о которой он совершенно забыл, все еще находилась там. «Сжечь бы ее, подумал он, но все же взял в руки и открыл. Увидев фотографию Тильды, Мортон невольно вздрогнул. «Сука, это мягко сказано!» их отношения не задались еще во время учебы в академии. Мортон случайно вывернул на Тильду поднос с едой. Вывернул потому, что засмотрелся на девчонку-старшекурсницу, сидевшую поодаль, оступился и, собственно, почти упал. В итоге подливка и тефтели оказались на груди высокомерной одногодки, которой не повезло проходить мимо в тот момент. Мортон поспешил извиниться за содеянное, но она отлепила от белоснежной рубашки тефтелю и бросила в него. «Ты заплатишь за это, нискорожденный ублюдок!» Так было положено начало их многолетней войне, в которой ни одна из противоборствующих сторон пока не вышла победителем. Два года назад весть о том, что произошло с Тильдой Свен, обошла все кланы и сообщества несколько раз. Тильда возглавляла расследование о серии взрывов. Подозревали причастность одного из изгнанных миеров. Так и оказалось. Тильда вычислила подрывника — Но просчиталось в том, что негодяй решил взорвать напоследок и ее. Дом, где жила Тильда, взлетел на воздух. Сама она чудом спаслась только потому, что в момент взрыва принимала ванну. Тильда пролежала под завалами несколько часов. От синдрома длительного сдавления она потеряла обе ноги чуть выше колен. Подрывника нашли и казнили. Тильде вручили орден за заслуги перед сообществом и отправили на пенсию по инвалидности. Так закончилась быстрая и стремительная карьера самой амбициозной высокорожденной Мьерки, женщины, которая впервые в истории Мьеров стала старшим стражем в 26 лет. Мортон смотрел на фотографии с места взрыва и думал о том, что не желал бы Тильди Свен такой участи. Какой бы сволочью из стервой по жизни та ни была, ее заслуги перед Мьерами были действительно впечатляющими. Поквитаться за былое на равных он бы, конечно, хотел. Но, учитывая обстоятельства, равными они больше никогда не будут. О правой руке Тильды в отчетах не было ни слова. Это и тревожило Мортона. Что случилось с рукой Тильды Свен? Свербела в голове. А почему свербела? Потому что, если с ее рукой действительно что-то случилось, его выпад в больнице был не столько неуместным, сколько гнусным и низким. Хотя к чему кривить душой? Когда дело касалось Тильды, Мортон забывала о достоинстве и чести. В их войне не было места этим понятиям, но сегодня он отчетливо понял, что ровно три недели назад мог приступить к черту и превратиться в того самого ублюдка, которым она его называла. Мортон отложил в сторону бумаги и раскинулся в кресле. Дамьен сказал, что вчера Фиере отменил помолвку Эйлин и далее, и ни одному Мортону это показалось странным. Далее, хотя был старшим братом Мигеры, но с сестрой сходства практически не имел. Далее прослыл приятным в общении Мьером, который никогда не позволял себе лишнего, служил образцом достоинства и славился своей невозмутимостью. Даже когда Фиери пришла в голову мысль сосватать его дочери в женихи, чего у половины стражей мужского пола от сердца отлегло, Далей воспринял это с благодарностью и смирением, достойными похвалы. Мортон доподлинно не знал, какие отношения сложились у Эйлен с Далием за годы общения, но в роли ее жениха он казался остальным Мортон задумался, подбирая слово ⁇ Счастливым, что ли? ⁇ По крайней мере, при общении с ним ни у кого не возникало мысли о том, что он чем-то недоволен. В отличие от Эйлин, которая постоянно вела себя с женихом так, будто тот ей притит. Райлих до сих пор утверждает, что это не так. Наверное, ему, как брату, виднее. Так зачем же Фиери отменила и без того длительную помолвку дочери? Неужели решил подарить ей свободу действий? Или нашел для Эйлин более выгодного кандидата в супруги? «Время покажет. Единственное, что Мортон знал наверняка, так это то, что карьера Далия Свена, каким бы опытным и способным стражем тот ни был, покатится в тартарары со дня на день. Фиери уберет бывшего дочери с глаз долой, чтобы не мозолить глаза ни ей, ни себе». Зазвонил телефон. Мортон взглянул на номер абонента и тяжело вздохнул. «Только не говори мне, что есть новый эпизод», произнес устало. «Мортон, у нас новый эпизод» сообщил Рубен. Посетив место преступления, Мортон вернулся в машину и стал ждать далее. Тот пришел спустя 20 минут. Еще одна жертва, а у нас даже версии нет», признался Мортон. «Безусловно, мы имеем дело с больным на голову психопатом, но я не понимаю, в чем смысл его постановок. Мы можем никогда этого не узнать». Далее устало потёр веки и покачал головой. «Кольт уже предложил свою помощь в расследовании». «У них больше опыта в таких делах. Людей больше, чем Мьеров, поэтому и маньяков среди них тоже больше. Отсюда и опыт Кольда». Мортон постучал пальцами по рулю. «Фред Баро, как я понимаю, от помощи Кольда отказался?» Дали усмехнулся. «Надрез!» «Как думаешь, он больше трясется за свое новое кресло в уютном кабинете или действительно верит, что нам не нужна помощь?» Дали отвернулся к окну. «Если я не справлюсь без поддержки Кольда, Фред спишет вину за нераскрытое дело на меня и сменит руководителя следственной группы. А если не справится Кольд, Фред лишится своего места руководителя службы стражей. Совет сообщества не потерпит такого громкого провала. Значит, помощи Кольда нам не дождаться», — кивнул Мортон. «Руководителя следственной группы можно сменить множество раз». А Нором не вправе привлечь Кольт к этому делу напрямую, без созыва совета сообщества, где большинство голосов отдано. Мортон взглянул на Дали. Не клану Норома. На то это и совет сообщества, улыбнулся Дали и одобрительно кивнул. Но если клан Норома поддержит другие кланы и кто-то из голосов сообщества, то есть шанс привлечь Кольт к нашему расследованию. У Фреда не останется выбора, кроме как подчиниться решению совета. Ты бы проголосовал за. Да, далее потер подбородок. Перед тем, как обсуждать, что делать дальше, я хотел тебя кое о чем спросить. Слушаю, пожал плечами Мортон. Даже если нормы инициируют созыв Совета сообщества, само заседание состоится минимум через несколько дней, и нет гарантий, что совет проголосует за привлечение Кольда. Мы можем попросить о помощи опытных специалистов Кольда по-другому. Поясни, Мортон удивленно вскинул брови. Право помощи консультанта! Произнес Дали и уставился на Мортона. Право помощи консультанта гласит, что к консультантам в расследовании стражами уголовно наказуемых преступлений может выступить только Мьер, напомнил Мортон. Но в этом правиле не обозначено, что за помощью к людям не может обратиться сам консультант. Подожди, Мортон снова постучал пальцами по рулю. Консультант вправе привлекать людей? Закон этого не запрещает, пожал плечами Дали. Но нам нужен необычный обычный Мьер, который выступит посредником. Нам нужен тот, кто сможет сделать все тихо и без шума. Сделать все так, чтобы официально Кольт не принимал участие в расследовании». Мортон с подозрением взглянул на надалее. «Ты уже проворачивал такой трюк», — сделал вывод он. «И в предыдущие разы у тебя это получилось». «Этот трюк придумал не я». «Ясно», — вздохнул Мортон. «Давай, озвучивай имя своего консультанта, которого к расследованию может привлечь только клан Норома, ибо Фред Баро пошлет их нахрен, как только она приступит порог его кабинета». Мортон махнул рукой. Далее рассмеялся. «Так очевидно». «Очевиднее некуда», — согласился Мортон. Тильда никогда не гнушалась стажироваться у людей, в отличие от... Он повернулся к Далию лицом. «Паршивого говнюка, у которого вместо яиц колокольчики?» «Бубенцы» поправил дали «Бубенцы», — кивнул Мортон. «Поэтому у нее много друзей в Кольде. Господи, да у Тильды только в Кольде и есть друзья. Странно, правда?» «Она не настолько плоха, Мортон, просто...» все упирается в это просто», — Мортон усмехнулся. «Прости, я помню, что она твоя сестра». «Так твой ответ, да?» — напирал дали «Я еще не решил. Скажи, а что у Тильды с правой рукой?» «Откуда ты знаешь про ее руку?» — насторожился дали «Значит, проблемы есть», — цокнул языком Мортон. При взрыве одним из осколков ей повредило плечевое сплетение. Все трепались о ее ногах, а когда стало понятно, что движения в руке не восстановятся, на историю Тильды Свен всем было уже наплевать. «Поэтому я удивлен, что ты знаешь про ее руку». Мортон сжал губы в прямую линию. Кажется, три недели назад он действительно стал куском дерьма. Хорошо, я буду ходатайствовать перед Дамьеном за привлечение Тильды к расследованию в качестве консультанта клана Норма. Но сама она должна помнить, что консультант только дает советы. Мортон вопросительно взглянул на далее. Она об этом знает. Да неужели? Скривился Мортон и уже пожалел, что ответил Да. Тильда Свен? воскликнул Дамьен. Мортон, ты в своем уме? «Я знаю, что просьба из моих уст звучит несколько странно, но...» Мортон поежился в кресле в кабинете брата и умолк. «Но...» — не выдержал паузы Дамьен. «Я согласен с Далем. Нам нужна помощь Кольда и их ресурсы. У людей больше опыта в таких делах. В последний раз мы имели дело с маньяком два года назад. Даже имени ее не произноси!» — предупредил Дамьен. «Тайрин, по сей день снятся кошмары, не говоря уже о лой!» — Лой не упоминала об этом, — забеспокоился Мортон. — И не скажет. Райлих как-то обмолвился, и то быстро тему разговора сменил. — Ладно, — Дамьен нахмурился. — Хочешь привлечь Тильду? Я даю добро. Но когда ты придешь ко мне просить убрать эту суку с глаз твоих подальше, я обязательно вспомню, что ты сам попросил ее позвать. — Другого и не ожидал, — согласился Мортон. — А если серьезно, она ведь не единственная кандидатура на роль консультанта со связями в Кольде. «Можем попросить об услуге кого-нибудь другого». «За мной должок», — ответил Мортон. «Перед кем? Тильдой?» — повысил тон Дамьен. «Ты точно не в своем уме». «Возможно, но я не могу быть должным, особенно Тильде Свен». «Поступай, как знаешь», — буркнул Дамьен. «Ты на вечеринку собираешься?» «Черт!» — Мортон уронил руки. «Ты забыл?» — Дамьен даже встал. «Ты хотя бы позвонил Лои и поздравил ее с днем рождения?» Мортон предпочел промолчать. Да что с тобой не так? Дамьен был явно встревожен поведением брата. Соберись в конце концов. Забыть про день рождения сестры, Мортон. Я не ты, Дамьен, раздраженно произнес Мортон и тоже встал. И на ошибки право имею. Имеешь, согласился брат. Но обычно ты их не допускаешь. Обычно ты оберегаешь от ошибок меня, но никак не наоборот. Мой долг тебя страховать и не высовываться при этом, добавил Мортон. Иногда это очень тяжело дается, Дамьен. И практически всегда ты этого не замечаешь. Мортон направился к двери. Кризис среднего возраста, бросил ему в спину Дамьен. Ты же еще молод для этого. В 29 лет ты встретил Тайрин, и все в твоей жизни изменилось. В лучшую сторону, кивнул Мортон. А мне почти 30, и в жизни моей ничего не меняется. Постой. Дамьен подошел к Мортину и опустил ладони ему на плечи. Ты переживаешь, что еще не встретил женщину, которая будет тебя ненавидеть? Я бы на твоем месте молился о том, чтобы никогда не повстречать такую избранницу. Эльза сказала, что любить того, кто тебя ненавидит, очень тяжело, но я ведь сам во всем виноват, а значит по делам. И я все жду, когда же я напортачу, ведь именно в тот момент я встречу женщину, которая должна изменить в моей жизни все. Надеюсь, эта женщина не Тильда Свен засмеялся Дамьен. «Очень смешно». Мортон отбросил руки брата. «Я не знаю других женщин, которые бы так сильно тебя ненавидели, Мортон», — выпалил Дамьен. «Тильда Свен — это грёбанное исчадье ада. И будь я проклят, если эта женщина не сведет меня в могилу раньше, чем я повстречаю свою хозяйку». Мортон ушел. а Дамьен задумался. «Да нет», — сказал он сам себе. «Это точно не она».